Вторник, 4 февраля. Сегодня вечером не было модели, я позировала. И в то время, как была на столе, пришел Жулиан, с которым я болтала о политике. Я люблю болтать с этим тонким человеком. Когда я весела, я смеюсь над всем и над всеми в мастерской, декламирую, поднимаю все на смех, смешу, Составляю политические проекты, а Жулиан говорит мне, продолжайте в таком роде и живопись. С такой обстановкой вы можете быть единственной в Париже. Он думает, что я умная, знающая, что я руковожу нашим салоном и имею влияние. Среда, 5 февраля. Мы были в Версале в первый день президентства Гамбетты, Гамбетте Леон, премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881-82 годах, лидер левых республиканцев. Речь им прочитанная была принята с энтузиазмом, и, будь она еще хуже, она была бы принята также. Гамбета читал дурно и отвратительным голосом. Он совершенно не походит на президента, и кто видел Греви, спрашивает себя, что станет делать этот человек. Греви, Франсуа-Поль-Жуль, президент Франции в 1879-1887 годах. Чтобы быть президентом, Недостаточно иметь талант, надо еще иметь особый темперамент. Греви президентствовал с какой-то механической правильностью и точностью. Первое слово его фразы походило на последнее. У Гамбеты есть усиление и ослабление, удлинение и укорачивание, движение головой вверх и вниз. Словом, он или говорит несвязно, или он очень хитер. Ницца. Пятница, 24 февраля. Ну да, я в Ницце. Мне захотелось принять ванну, воздуха, погрузиться в свет, услышать шум волн. Любите вы море? Я с ума схожу по морю. Только в Риме я его забываю. Почти. Я путешествовала с Полем. Нас принимали за мужа и жену что меня сокрушало в высшей степени. Так как наша вилла нанята, мы отправились в отель Дюпарс, в прежнюю виллу аква Аквавива, где мы жили восемь лет тому назад. Восемь лет. Я путешествую для удовольствия. Ночь прекрасная, я удаляюсь одна до 10 часов вечера. Я отправляюсь бродить по берегу и петь под аккомпанемент волны ни одной живой души и так чудесно после Парижа особенно Париж суббота 22 февраля какая разница с Парижем здесь я просыпаюсь сама окна открыты всю ночь я занимаю ту комнату где брала уроки рисования у Бенза мне видно солнце которое мало-помалу освещает деревья около маленького бассейна среди сада, так же, как тогда. Моя маленькая классная оклеена теми же обоями, теми самыми, которые я сама выбирала. Погода чутная. Воскресенье, 23 февраля. Вчера мы ездили в Монако. Никогда не смогу высказать, Да чего мне отвратительно это гнездо кокоток. Я вошла только на 10 минут в залу, но мне этого было довольно, так как я не играла. Слушали опера-комедии в новой зале, которая очень красиво и в теперешнем вкусе. С наступлением ночи я гуляю и восхищаюсь морем и небом. Какие краски, какая прозрачность, какая чистота. Какое благополучие!»